Глава 28. Исидора наконец подняла голову. После этого отряд отправился на юг вслед за армией Куна, желая убедиться, что Куна не собирается возвращаться на север, чтобы напасть на Новый мир с другой стороны. Кроме того, командующий считал, что с таким количеством повозок Армия Куна замедлится, и отряд, если поедет быстро, сможет догнать ее. Он был уверен, что у него достаточно людей, чтобы отомстить нападавшим сполна. И Я не знала, что делать. Отряд уехал, и я опять осталась одна. Почти все жители Грантенгарда погибли, остальных забрали в плен. А мой друг Джоэл умер и был похоронен. У меня никого не осталось. Я решила вернуться у Уитни». Магда решила, что в этом был определенный смысл. Гранденгард превратился в руины, а ближайшим городом был Уитни. Хотя были и другие варианты. Например, отправиться в Эйдинрил, чтобы передать имеющуюся информацию совету в замке и командованию армии. Все же это было очень значимое событие. Первое нападение в войне, начало которой многие боялись уже долгое время, и которое, наконец, разоразилось. Магда подозревала, что за таким решением Исидоры стояло нечто большее. «У вас были другие причины вернуться в Уитни, кроме того, что там похоронен Джаэл?» Исидора некоторое время водила большим пальцем по своему колену, а потом ответила. да Эя вернулась, потому что знала, что там живет говорящая с духами. «Говорящая с духами? Почему вы хотели увидеть говорящую с духами?» Я была в смятении от всего произошедшего, досадуя, что они забрали тела, и потому хотела посоветоваться с этой женщиной. «Думаю, я желала того же, что и большинство тех, кто приходит к говорящей с духами» и «Я хотела убедиться в том, что Джаэл в безопасности, среди добрых духов, хотела исполнить данное ему обещание». Магда снова начала гладить кошку. «Кажется, я понимаю ваши чувства. Так говорящая с духами помогла вам обрести душевный покой?» Магда наблюдала за тем, как Исидора продолжала водить большим пальцем по колену. Девушка ответила, не поднимая головы. София была гораздо старше меня и очень опытна, хотя и утверждала, что в последние годы не прибегала к своему умению. Она сказала, что хоть и гордится своим ремеслом, но потратила на него всю жизнь и теперь держится в стороне от мира духов. София хотела лишь одного – спокойно прожить остаток жизни. Она отказала мне в помощи, но я была настойчива сказала, что это очень важно, что я дала обещание не только как друг, но и как колдунья. Она раздраженно отмахнулась от моей просьбы и ответила, что мои обещания ее не касаются. Я спросила: Неужели она из сострадания ко всем невинным жертвам не может помочь мне убедиться, что теперь они обрели покой. Она ответила, что даже если бы и захотела, то не смогла бы ничем помочь, потому что моя утрата слишком свежа, а сама я сбита с толку. Я спросила, не могу ли вернуться позже, когда немного успокоюсь. Она ответила, что изучение мира духов совсем не то, чем его считает большинство людей, и ее умение не предназначено для общения с мертвыми ради утешения живых. По ее словам, это грозит такой опасностью что я даже не в состоянии осознать. София вновь и очень решительно отказалась помочь мне». Исидора улыбнулась. «Кажется, именно от Софии я переняла свое нежелание встречаться с людьми, которые хотят пообщаться с духами. Она посоветовала мне, как колдунье-колдунье, забыть обо всем этом». Улыбка исчезла с ее лица. «Оказалось, что это был весьма мудрый совет. Возможно, мне стоило прислушаться». Магда не промолвила ни слова, ожидая, когда Сидора продолжит рассказ в удобном ей темпе. Хрупкая девушка провела тыльной стороной узенькой ладони по щеке, словно смахивая невидимую слезу. А потом, наконец, продолжила говорить. «Впрочем, точно так же, как и вы». Я не была намерена принимать отказ. Исидора подняла голову. Как оказалось, это настойчивость, необходимое условие. Магда удивленно вскинула брови. Необходимое условие для того, чтобы получить помощь от говорящей с духами. Исидора кивнула. Я подождала несколько дней, немного отдохнула и поразмыслила, а потом вернулась. София все еще отказывалась разговаривать с духами от моего имени. Я не могла понять, почему она не соглашается, но решила остаться у итни и попытаться уговорить ее позже. Я все еще была колдуньей и стала помогать жителям Уитни избавиться от болезней и прочих неприятностей. Я постоянно приставала к Софии, предлагая помощь по хозяйству, пока, наконец, она не начала давать мне мелкие поручения. Я задавала наводящие вопросы, готовя ей еду, принося дрова, разжигая очаг, таская воду, все время изображая невинное любопытство. Знаете, как будто просто болтала и внимательно вслушиваясь в ее ответы. Я изо всех сил старалась научиться у нее любым возможным способом. И я решила... Раз она не желает мне помочь, то я могла бы разузнать достаточно, чтобы справиться самостоятельно. В конце концов, я же колдунья наделенные некоторыми способностями. Хотя применяемые методы были для меня загадкой, я надеялась, что будет не так уж сложно разобраться, как проверить души тех, кто был потерян для меня, и узнать, обрели ли они покой. Думаю, я чувствовала вину из-за того, что не смогла быть рядом с жителями Гранденгарда, когда появился Куна и хотела искупить ее. Разумеется, старуха понимала, чего я добиваюсь. В конце концов, она спросила, чего я надеялась достичь, столь срочно связавшись с миром духов. Я рассказала об обещании, которое дала Джаэлу, проследить, чтобы он и все жители Гранбенгарда добрались до пристанища в объятиях добрых духов. Она усмехнулась и спросила, как, по моему мнению, живой человек может повлиять на события в мире духов? Как я собиралась помочь душам, отбывшим загробный мир? Я что, рассчитывала взять их за руку и отвести к сиянию света Создателя? Я действительно думала, что души в загробном мире не смогут обрести покой, пока я не вмешаюсь. Конечно же, я не смогла ей ответить. Тогда я рассказала ей, что тела погибших в Грантенгарде собрали и увезли, а я очень обеспокоена тем, что могли сделать с мертвыми горожанами, одаренные древнего мира. Рассказала ей о своем ужасном ощущении, что души тех людей совсем не в безопасности. Это заставило ее замолчать. София помрачнела и повторила что такие дела не подвластны живым, и как бы мне ни хотели помочь, у нас нет никакого влияния в мире духов. Но в ней засело беспокойство из-за того, что все трупы были увезены. Я заметила, что ее поведение изменилось из-за тайны, что окутывало собирание тел погибших. Однажды вечером она сказала, что поможет мне убедиться в том, что жители Гранденгарда обрели покой, но при одном условии. Так как я была колдуней, а не обычным человеком, обратившимся к ней, она хотела, чтобы я в обмен на помощь сначала стала ее ученицей. Она объяснила, что это древнее и почетное искусство, но оно, к сожалению, оставляет отметину. Она сказала, ее жизнь подходит к концу, и она хочет передать свой жизненный опыт кому-то из нового поколения. Она хотела, чтобы эти умения продолжали существовать. Я ответила, что у меня нет желания становиться говорящей с духами. София улыбнулась и сказала, что ей все равно, хочу я того или нет, лишь бы я это сделала. Она сетовала, что это почти утраченное искусство, и она ни разу не встречала того, кто желал бы научиться древнему ремеслу Нынешние молодые колдуньи совсем не хотят связываться с миром мертвых. Они считают, что проведут там целую вечность после смерти, поэтому предпочитают находиться среди живых. София сказала, что понимает, почему люди так думают, но она верит в важность своего занятия и не хочет видеть, как исчезают старые обычаи. Конечно, я понимала значимость ее ремесла, По сути, в то время оно казалось мне единственным по-настоящему важным делом. Как бы мне не хотелось получить от нее помощь, признаюсь, меня отталкивала мысль о том, чтобы самой взяться за это ремесло. София напомнила мне, как сильно я нуждалась в помощи, говорящей с духами, и сказала, что в будущем появятся другие нуждающиеся. София сказала, если такие молодые, как я, не будут изучать старинные традиции. Они исчезнут навеки, и возможность получить такую помощь будет утрачена». Она сказала, «Возможно, это мой шанс сделать что-то стоящее ради будущего нашего мира». Я ответила, что подумаю. Потом мы получили вести о том, что солдаты, которые поехали со мной в Гранденгард, а после отправились на юг вслед за армией Куна, Зверски убиты. Магда ахнула. Убиты? Все? Исидора кивнула. Это была ловушка. София предположила, что тела, увезенные врагами, были приманкой. Двум солдатам удалось убежать, чтобы рассказать об увиденном. Скорее, Куна сам позволил им сбежать, чтобы они посеяли страх. Возможно, вы правы. Те солдаты рассказали что мчались на юг и думали, что уже догоняют врага, когда попали в засаду. Всех, кроме этих двоих, убили или тяжело ранили. После битвы солдаты куна связали наших павших за запястье в группы по дюжине, а потом привязали их к повозкам с погибшими из Гранденгарда. Один из тех двух говорил, что это напомнило ему связки дохлой рыбы. Армия Куно уволокла всех погибших и умирающих солдат с собой. Некоторые из них были все еще живы и кричали от боли или стонали от смертных мук. Магда засомневалась. Я никогда не слышала о том, чтобы армия забирала с собой убитых вражеских солдат. Они собирали мертвых. Исидора стояла на своем. С тех пор я слышала, что они это делали и в других местах. В то время я считала это еще одной приманкой, чтобы заставить нас преследовать их. В каком-то смысле я была права. Услышав о том, что они забирают погибших солдат, я поняла, что должна заставить Софию помочь мне. Происходило что-то такое, чего никто не понимал, но все боялись. Я считала, говорящая с духами поможет раскрыть истину. Тогда София сказала... «Если я соглашусь изучать ремесло, то смогу больше извлечь из собственного опыта, чем из ее рассказа об увиденном». Она сказала, «Я сама смогу увидеть истину, которую так хочу узнать. Увижу то, что только сама смогу заметить и понять». Эта мысль пугала меня, но я не могла больше уклоняться от своего долга и согласилась. София сказала, Духи определенно послали меня к ней не спроста, а с какой-то целью. Она считала, у меня есть предназначение. В тот же вечер она начала меня учить.